не будешь ли ты так добр сказал сатерн подбросить меня в рим садись предложил незнакомец после недолгого раздумья мои лошади еще не устали а вдвоем ехать веселее и безопаснее ты видишь я без рабов они еще в брундизии по мягкому выговору сатерн сразу определил что перед ним грек двуколка была горячая от солнца и пахла какими то травами Сатерн тяжело опустился на сиденье. Незнакомец натянул вожжи, и кони рванули. Колеса вошли в еле заметную колею. Повозка побежала, поскрипывая, как корзина. — Познакомимся. — Меня зовут Главком, — сказал незнакомец, повернувшись к Сатерну. — Я медик. Он произнес это с гордостью, непонятной для римлянина. Врачами в Италии были по большей части рабы и вольноотпущенники, и специальностью этой можно было гордиться не более, чем профессией учителя. Врачи, которых знавал Сатерн, были обеспечены не лучше его. У них не было собственного выезда. К пациентам они ходили пешком. «Меня пригласил к себе Марк Луцилий», — продолжал словоохотливый элен «У него большое поместье под Римом». Его управляющему Вилеку угрожает слепота, а домашний врач, придерживающийся учения Эрисистрата, не соглашается пустить ему кровь. С тех пор, как я вылечил жену консуляра Боэта, ко мне обращаются из многих городов. Я уже исцелил двух сенаторов, страдающих печенью, ни разу не видав их. «Как же ты это делаешь?» — удивился Сатер. Мне шлют письма с симптомами болезни, и я направляю лекарства вместе с советами. Как их принимать? А разве этих лекарств нет у нас в Риме? Ого, я вижу, ты не искушен в медицине. Изготовители лекарств — невежды или грабители. Они не знают состава целебных смесей, а когда хотят приготовить их по лечебнику, становятся жертвой обмана». Поставщики сбывают им недоброкачественный товар. Уважающий себя медик сам приготовляет лекарства. У меня есть все, из чего его составляют. Я совершил путешествие на Кипр за медным купоросом и белой цинковой окисью. Мой приятель киприот дружит с прокуратором рудников Утамаса. Свинцовый блеск я получаю из залежей, что между пергамом и кизиком. С берегов Мертвого моря я привез асфальт и пористые горючие камни. Оливковым маслом меня в изобилии снабдил отец. Да и сам я в молодости запас его немало. Лечебными свойствами ведь обладают лишь выдержанное масло. — А какое дело ведет тебя в Рим? — спросил грек после короткой паузы. «Я еду в мантию», — сказал Сатерн. «Хочу поклониться родине Вергилия». Главк промолчал. Но, судя по выражению его лица, он счел это дело не приносящим выгоды и поэтому не заслуживающим внимания серьезного человека. «Ты учитель?» — спросил Главк, переходя на греческий язык. «Я был им», — отвечал Сатерн по-гречески. «Теперь у меня ослабели руки и голос». Не справляюсь с сорванцами. Да, как-то неопределенно сказал главк. У наставника молодежи много забот, а гонорар невелик. У нас в пергаме учителя не зарабатывают и на сандалии. Он, видимо, хотел добавить что-то еще. Но в это время со стороны оврага, правее дороги, послышался слабый стон. «Останови коней», — молвил Сатерн. «Ты слышишь? Кто-то стонет». «Это опасно», — сказал глав, пугливо озираясь. «Я слышал, в этих местах пошаливают разбойники». «Помогите!» — послышалось из оврага. Сатерн встал на подножку и спрыгнул. Уже перебежав кювет и спустившись во овраг, он услышал, как на дороге остановилась повозка. На выгоревшей от солнца траве лежал совершенно голый человек. От него вглубь оврага тянулся кровавый след. Видимо, несчастный полз к дороге, истекая кровью. Его ноги и руки были в ссадинах и порезах.